Глава 11. Непреодолимое экономическое расслоение или технологически обеспеченный коммунизм. Продолжит ли работать капиталистическая модель, а общество безвозвратно расколется по уровню доступа к капиталам и технологиям, или же сформируются посткапиталистические подходы и наступит технологически обеспеченный коммунизм? В первом случае нас ждет непреодолимое экономическое расслоение когда одни смогут расширять доступ к технологиям для наращивания капитала, а другие никогда не достигнут таких возможностей. Во втором – развитие ИИ и полная автоматизация производства. Огромные объемы данных для предсказания изменений потребностей и способностей населения позволят построить утопию, в которой возможности производства синхронизированы с нуждами каждого. Бедные становятся беднее, богатые неприлично богаче. «Я чувствую, что не могу дышать. Отравленное общество убьет меня законным способом». Эктоморф, iChoke, альбом Outcast, студия Nuclear Blast, 2006. Возможности людей решать задачи и быстро реагировать на вызовы меняющегося мира полностью завязаны на технологиях обработки данных, системах поддержки принятия решений и устройствах, посредством которых мы формируем картину мира. Чем более совершенная и передовая инфраструктура доступна человеку, тем шире и ярче его картина мира, и тем точнее принятые им решения. Если в 1982 году список Forbes возглавляли владельцы кораблей, сырьевые магнаты, финансисты и девелоперы, то в современном мире вершину Олимпа заняли люди, сделавшие свой капитал благодаря технологиям. В первой шестерке богатейших людей их уже четверо. Индекс Джини характеризующий имущественное расслоение населения, постоянно увеличивается для стран с агрессивно растущей экономикой – США, Китай, Индия, Великобритания, Бразилия, Мексика – и снижается для социально ориентированных государств или стран с невысоким развитием технологий – Швеция, Австралия, Канада, Россия, Монголия, Египет. Налицо связь быстрого развития технологий и имущественного расслоения общества. И это не только экономический вопрос но также социальный и философский. С технологическим развитием бедные становятся еще беднее, богатые еще богаче, а сверхбогатые многократно богаче. Доступ к технологиям увеличивает и закрепляет социально-экономическое неравенство, а глобализация и деятельность крупных транснациональных компаний приводят к еще большему расслоению общества. Мировые богатства существенно прирастают за счет информационных технологий техномиллиардерам из списка Forbes принадлежат права на инновации и патенты на прорывные изобретения. Разрыв между патрициями и плебеями становится настолько большим, что преодолеть его за одно поколение невозможно. Бедным слоям населения остается рассчитывать на богатых филантропов, раздающих кратковременный доступ к техническим новинкам. Непреодолимое экономическое расслоение может приводить к революционным настроениям в разных частях мира, А причиной для социального неповиновения или восстания станет не столько ненависть к богатым, сколько формальный повод – несогласие с контролем за персональными данными или злоупотребление гражданскими правами. Людей с низкими доходами и ограниченным доступом к современным технологиям сложно усмирить и запугать, так как они не видят нового выхода и почти ничего не теряют. Экономическое расслоение приведет к сокращению среднего класса – двигателя экономики. Богатые теряют интерес к упорному труду для повышения квалификации, а у бедных нет ресурсов на развитие. Это может привести к изменению структуры трудовых ресурсов и даже коллапсу рынка труда. Экономическое расслоение заставляет бедных брать кредиты, обслуживать которые они не в состоянии. Не видя перспектив кардинального увеличения доходов, люди вынуждены снижать расходы, сокращая потребление, что может негативно отразиться на финансовом секторе. Наконец, непреодолимое экономическое расслоение пагубно сказывается на психологическом и эмоциональном здоровье населения. Бесперспективность труда провоцирует рост преступности и коррупции, увеличивая стоимость общественной безопасности. Хлеба и зрелищ Так много людей в клетках и немилости за то, что ничего не делают, кроме как ублажают себя. Свобода — это сила, они хотят забрать и ее. Мне нужно место, где я могу делать то, что хочу. Six Feet Under. Caged and Disgraced. Альбом Warpath. Студия Metal Blade, 1997. Капитализм ломается и трещит по швам. Искусственный интеллект будет и дальше увольнять людей, далеко не все из которых смогут переучиться на специалистов по работе с данными «Сегодня», эксперты по новой этике «Завтра», или хирурга по установке нейроимплантов послезавтра, потому что технологии все сложнее, а времени на их освоение все меньше. Цифра будет выталкивать бедных, социально незащищенных, и тех, кто не может переучиться, причем, выпадая из системы, человек потеряет не только зарплату. Придется что-то придумать, чтобы миллионы уволенных не проводили освободившееся время на улице, размахивая факелами и вилами. И дело не только в риске роста социальной напряженности. Если перестать платить человеку зарплату, то у него не будет денег на приобретение товаров. Но чтобы экономика продолжала работать, у людей должны быть деньги. Поэтому один из очевидных сценариев – безусловный базовый доход, формирующийся из специального налога, который платят корпорации, замещающие человека аппаратными или программными роботами. Безусловный базовый доход обеспечит людей хлебом, а зрелище предоставят бесконечные метавселенные где они смогут переживать недоступные прежде впечатления и опыт, путешествовать по существующим и несуществующим мирам, спуститься в жерло вулкана или полететь на Марс. Синтетические переживания будут максимально приближены к настоящим, и любой сможет ощутить вкус редких деликатесов благодаря обману вкусовых и визуальных рецепторов. В виртуальной реальности каждый сможет оказаться на концерте известного исполнителя и даже посмотреть на происходящее его глазами. Когда деликатес доступен всем, он перестает быть деликатесом. Поэтому обеспеченные люди начнут искать недоступный широким массам опыт. Если на виртуальном Марсе может оказаться каждый, то на настоящем лишь единица. Не придем ли мы в мир, где физические переживания станут роскошью, а синтетические – массовым ширпотребом? Выходит, что цифра и для богатых, и для бедных. Одним – для контроля технологического гедонизма и власти. Другим – для выживания с помощью новых экономических механизмов и зрелищ, чтобы разгонять дофаминовые петли в отсутствии реальных удовольствий. Осталось только разобраться, кому что. Возможный сценарий. Техноолигархат. Непреодолимое экономическое расслоение. Новая кастовая система. 2025 год. Ускорение автоматизации производства – ведет к потере низкоквалифицированных рабочих мест. После пандемии экономика восстанавливается неравномерно. Сверхбогатые активно инвестируют в прорывные технологии, прибыли технологических корпораций растут, доходы среднего класса стагнируют, а самые бедные и низкоквалифицированные теряют рабочие места. Неспособность основной массы населения быстро получить новую актуальную специальность усугубляется резким подорожанием высшего образования и медицинских услуг, тормозящих социальные лифты. Пока большинство вынуждено жить на государственные программы поддержки и безусловный доход, элита все больше обособляется в закрытых технологических кластерах с передовой инфраструктурой. 2027 год. Новая волна технологической безработицы. Особенно в сфере услуг и транспорта. Большинство людей в мире фактически отрезаны от достижений науки и техники, довольствуясь потребительскими версиями гаджетов, сервисов и социальных услуг. А любые попытки реформировать систему разбиваются о монополию элиты на власть и основные ресурсы. Вспыхивающие восстания жестко подавляются государственными силовыми органами и частными армиями корпораций. А формальные государственные институты стремительно теряют влияние уступая власть олигархическим структурам. 2030 год. Разрыв в уровне жизни и доступе к технологиям между верхними 5% и остальным населением достигает беспрецедентных масштабов. Мировая экономика окончательно распадается на две практически не пересекающиеся сферы. В одной – высокотехнологичный постиндустриальный сектор с роботизированными производствами, всеместным применением и прогрессивной медициной и генной инженерии. В другой – стагнирующие производство и массовые услуги с деградирующей инфраструктурой, которая поддерживают некоммерческие организации и государственные институты по остаточному принципу. Обслуживающие интересы элиты немногочисленный средний класс окончательно размывается, а экономическое неравенство приводит к фактическому распаду единого человечества на две слабо связанные популяции. Кажется, что светлое будущее только у одной из них, которая вот-вот превратится в отдельный биологический вид. Политбюро g 5 Куда пропали товарищи, те, кто строил баррикады на демонстрациях? Куда делись товарищи, которые маршировали на угольную шахту, кто пел Интернационал и защищал революцию? Тагада Джонс, Мор Укон, альбом. «Ля пест колера», студия «Анраже Продуксьон», 2017. Реализуются давние утопические мечты человечества. Развитие искусственного интеллекта, способствуя открытости общества и всеобщей социальной справедливости, лишит элиту возможности скрытой эксплуатации. Любые достижения науки и технологии станут достоянием всего общества. Сбор и анализ в онлайн-режиме огромных массивов данных практически от каждого домашнего хозяйства, позволит прогнозировать необходимый объем производства и точно распределять ресурсы. Характерные для капиталистической модели кризиса перепроизводства, безработица или несправедливая стоимость финансовых контрактов останутся в прошлом. Будут достигнуты всеобщая занятость и честное распределение благ, за которое отвечает всеобщий искусственный интеллект. А его невозможно обвинить в предвзятости и коррупции. На базе такой технологической инфраструктуры создается глобально технико-экономическая экосистема, изменяющая способ общественного производства и формирующая новый технологический уклад в экономике. В этой экосистеме реализуется автоматизированное производство, товарно-денежные отношения теряют смысл, необходимость содержания аппарата управленцев отпадает, а значение любой элиты нивелируются. При технокоммунизме человечество становится одним целым, а не совокупностью народов и социальных слоев. Современные социальные течения, глобализация, культурная ассимиляция и унификация объективно способствуют его наступлению. Большие данные и активное применение ИИ для предсказаний и планирования в финансовом и производственном секторах ⁇ важный шаг в сторону технологического коммунизма. Однако в последние десятилетия наметились и противоположные тенденции. Усиление традиционализма, цивилизационного изоляционизма и антиглобализации. Также очевидно, что страны и корпорации, достигшие успехов и лидирующего положения в сфере искусственного интеллекта, не захотят безвозмездно делиться своими результатами. Например, с начала 2024 года Федеральная торговая комиссия США исследует многомиллиардные инвестиции в искусственный интеллект и связанные с ними отношения между фирмами-вендорами и технологическими гигантами в частности Microsoft и OpenAI, Amazon и Anthropic, Google и Anthropic, из-за подозрений в сговоре и ограничении конкуренции. Возрастающая обеспокоенность по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля отчасти вызвана нежеланием технологических лидеров делиться своими достижениями. Только за первый квартал 2024 года сразу четыре китайских стартапа, соревнующиеся за право стать китайской альтернативой OpenAI, получили оценку от 1,2 до 2,5 миллиардов долларов и привлекли инвестиции от Alibaba, Alibaba Cloud, Tencent, Xiaomi и еще целого перечня ведущих ИТ-компаний и фондов. Запрет чат-GPT в ряде корпораций и тренд на локализацию продуктов – это также попытка контролировать искусственный интеллект у себя в кармане. На пути к описанной трансформации общества стоят серьезные препятствия сопротивление властных технологических элит, а также инерция массового сознания. Кроме того, необходимо выработать новую планетарную этику сотрудничества и способности к компромиссам, которых за первые десятилетия 21 века не наблюдается, скорее наоборот. Любые попытки ненасильственного эволюционного перехода к посткапитализму будут спотыкаться о риски хаоса и насилия, авторитаризма и технототалитаризма. С продвинутым алгоритмом, стоящим в основе распределения общественных благ, связан риск ошибок искусственного интеллекта. Локальные ошибки могут повлечь серьезные последствия в виде войн, эпидемий, голода и социальных взрывов. А возможная глобальная ошибка приведет к катастрофическим последствиям для всего человечества. К тому же личностные качества людей могут вступать в конфликт с общественными нуждами, на которых основан технокоммунизм. Человек может оказаться во внутренней оппозиции к такому общественному строю, что противоречит идее всеобщего блага. Наконец, всеобщий искусственный интеллект может забрать у людей изобретательскую творческую функцию, А если они станут атовизмом, то человек деградирует из мыслящей личности в интеллектуального раба-алгоритма, не способного совершенствовать и развивать техническую базу, и безвозвратно выпуская из рук принятие ключевых решений. Возможный сценарий. Неоинтернационал. Технологически обеспеченный коммунизм. Коллективизм. 2027 год. Значительная часть производств крупных корпораций полностью роботизирована. 2028 год. Структурная безработица во многих развитых странах достигает 30-40%. Экономические и социальные кризисы усиливаются локальными горячими конфликтами и волнами миграции а неуклюжие попытки государственного регулирования сводятся к печатанию денег, только усугубляя долгосрочные экономические проблемы. Не поспевая за стремительным развитием автоматизации, рыночная система занятости населения и распределения ресурсов находится в глубоком кризисе. В ряде стран на волне массовых протестов с требованием радикальных социально-экономических реформ к власти приходят левые правительства с программами безусловного базового дохода и национализации ключевых отраслей. Первые такие эксперименты финансируются за счет налогов на роботов и ИИ, но общественный консенсус склоняется к системной посткапиталистической перестройке экономики. 2031 год. Большинство развитых стран отказываются от Института частной собственности на средства производства. Первые эксперименты по плановой экономике на базе ИИ и автоматизированных производств дают положительные результаты. Товарно-денежные отношения вытесняются в сферу предметов роскоши и уникальных впечатлений, а основные жизненные блага – еда, жилье, транспорт, связь, образование – становятся практически бесплатными. Без необходимости трудиться для выживания на первый план выходят творчество, социальное служение и взаимопомощь. 2034 год. На базе одного из региональных блоков формируется единая социалистическая экономика. Автоматизированное производство с ИИ обеспечивает материальную основу коммунистического распределения благ и ресурсов, учитывая потребности и возможности каждого. По сравнению с экспериментами XX века, эта система избавлена от бюрократии благодаря полностью оцифрованным цепочкам производства. Социальное неравенство и дискриминация любого вида уходят в прошлое.